Бухарин поймал его на этом пункте. Бухарин, за год моего сидения в тюрьме меня об этом ни разу не спрашивали. Вышинский, мы вас спрашиваем здесь, на гласном пролетарском суде. Мы спрашиваем здесь, на этом суде, перед всем миром. Бухарин, но раньше вы не спрашивали об этом. Вышинский, я еще раз спрашиваю на основании того... Что здесь было показано против вас? Не угодно ли вам признаться перед советским судом? Какой разведкой вы были завербованы? Английской, германской или японской? Бухарин, никакой, Вышинский. Я к Бухарину пока не имею вопросов. Суд объявил перерыв. Прокурор потерпел явное поражение. Когда заседание возобновилось, Бухарин перечислил свои контакты с эмигрантами, меньшевиками и эсерами, и упомянул об уступках, которые должны были быть сделаны в пользу Германии. Он снова категорически отрицал свою причастность к шпионажу. Далее Бухарин сказал, что военные заговорщики будто бы говорили с Томским об открытии фронта в случае войны, но что он, Бухарин, с этим не соглашался вышинский а с караханом вы говорили об открытии фронта бухарин карахан сказал что немцы требовали военного союза с германией вышинский а для союзника ворота закрыты бухарин на это карахан не ответил вышинский для союзника ворота закрыты бухарин нет вышинский значит открыть ворота бухарин простите но союза еще никакого не было вышинский Предположения планы были. Бухарин вот сейчас, Советский Союз находится в союзе с Францией, но это не значит, что он открывает советские границы. Вслед за этим Вышинский обратился к преступлению, в котором из всех подсудимых обвинялся только Бухарин плана убийства Ленина в 1918 году. Обвинение представило трех свидетелей трех известных левых коммунистов того периода – Яковлеву, Манцева и Осинского. Последний, урожденный князь Аболянский, был все еще кандидатом в члены ЦК партии после своего избрания в 1934 году. Из всех троих наиболее выдающейся была в то время Варвара Яковлева, кандидат в члены малочисленного ЦК 1917 года. Вместе с Бухариным, Петаковым и Смирновым она подала в отставку после того, как было принято решение о мире. Теперь она полностью подтвердила версию Вышинского. Бухарину, однако, было нетрудно показать, что так называемая нелегальная деятельность в начале 1918 года отнюдь не была нелегальной. На деле левые и более или менее объединенные с ними троцкисты располагали тогда большинством и надеялись навязать остальным свою позицию по обычным партийным каналам. Бухарин признал, что после того, как это большинство было потеряно, состоялись разговоры, в ходе которых высказывалось мнение об аресте Ленина и формировании нового правительства. Бухарин вообще думал лишь об аресте Ленина на 24 часа с целью облегчить смену правительства, и он полностью рассказал об этом плане уже в 1924 году в газете «Правда» от 3 января 1924 года. Переговоры шли также с левыми эсерами, вышедшими из правительства в результате расхождений по вопросу о мире. Но Бухарин категорически отрицал, что существовал какой-либо план убить Ленина. Он также отрицал участие эсеров в заговоре. Бухарин указал далее, что многие из тех, кто в 1918 году были левыми коммунистами, в том числе Куйбышев и Менжинский, не считались впоследствии из-за этого врагами. Здесь суд оборвал Бухарина, это, дескать, не относилось к делу. Таким же образом были пресечены попытки Бухарина отметить еще ряд обстоятельств. Например, то, что он сам был ранен при взрыве бомбы, брошенной левыми ассерами, В конспирации, с которыми его теперь обвиняли. Свидетельские показания Манцева мало отличались от показаний Яковлевой, они шли по той же линии. Осинский же дал более сдержанное свидетельство, не обвинив Бухарина по некоторым пунктам. Продолжая отрицать все свидетельства о плане убийства Ленина, Бухарин дважды ясно намекнул на истинную причину поведения свидетелей, Вышинский